глава 65 хищник напротив собран и рассматривает меня отстраненно еще вопросы ада приподнимает мефистофельскую бровь дает понять чтобы заткнулась а я комок сглатываю в горле застрявший нет хорошо присядь разговор есть выполняю приказ своего шефа больше нет того мужчины который напугал до ужаса секунды ранее Мне нравится, как ты заводишь толпу. На тебя народ в клуб валит. Сцепляю руки и играю с пальцами. В воздухе что-то трещит, и кажется, что я слышу, как назревает буря. Смотрю в черные глаза и замираю. Меня волной огненной сшибает. Неординарный мужчина. Магнетизм нереальный. Я все думаю. Что в тебе есть такого, что ты действуешь на меня подобно стоп-сигналу? впервые такое чтобы не трогал встречаю провокацию вскинув подбородок может дело в том что я не бегу к тебе в постель гор зачем нужна проблемная певица когда у тебя в заведении работают лучшие девочки опять смеется ты мне нравишься адель определенно мне очень интересно что из тебя вырастет я вижу огромные задатки «Ну и мне импонирует, что у птички прорезались коготки». Пожимаю плечами. Я не вижу в этом мужчине врага. Вполне понимаю, что Гор Кириан весьма непростой человек, но я его не боюсь. Рядом с ним тепло и спокойно. У него энергетика сплошной секс. Девки в клубе от него визжат. По нему видно, что в постели он может быть разным, и нежным, и агрессивным, даже жестоким. Все это читается в плавных, хищных, уверенных движениях, во взгляде тягучем и темном. Только вот демон-искуситель не ломает. Он дает выбор, и мое право отказаться. «Красивая, ты летишь со мной в Вегас. У меня там долгожданное открытие клуба высшего уровня. Привлечем публику моим самородкам. Только в этот раз ты должна выложиться, как перед концом света». Уже серьезный, собранный и деловой Кириан пригвождает меня тяжестью слов к стулу, на котором сижу. «Я всегда выполняю свои обязательства перед клубом на уровне», — отвечаю ровно, кривая ухмылка. «Знаю, маленькая, но в этот раз тебя придёт послушать очень крутой чувак. Имя Скутер Браун и лейбл МГМ тебе говорит о чём-то». Открываю рот не в силах издать звука. Просто киваю. Так вот, воротила музыкального мира, продюсер Бибера, Ашера и большинства гиперзвезд придет на открытие моего клуба в Вегасе. Шок. Не могу уловить ход мыслей Кириана. Скажу так, Ада. Мне пришлось перевернуть все свои связи вверх дном, чтобы этот мужик поприсутствовал и послушал одну сирену, поющую на моей сцене. Он, он придет меня слушать? Мямлю и заикаюсь. Кирин щелкает языком и длинными сильными пальцами поправляет бриллиантовые запонки на манжетах, а я все никак не могу понять суть разговора. Адель, соберись! Ты понимаешь, какой именно шанс плывет к тебе в руки? Да, я в нереальном шоке. Проясню! «От этого выступления зависит твое будущее». Смотрю в лучистые черные глаза и киваю. На автомате. Задумчиво рассматривает. «Ничего ты не понимаешь, красивая. Другая бы уже из одежды выпрыгнула и на колени передо мной встала, губами причмокнув, чтобы место забить». Ухмыляется. «А вот ты ничего не делаешь». Не играешь, не пытаешься продаться подороже и мужику дать, чтобы получше устроиться. А меня от сути сказанного передергивает. Слишком порочен, многое повидал. Опять возвращается к деловому стилю общения. Не обольщайся, девочка, мое предложение это бизнес. Я пригласил этого человека поприсутствовать, но не упомянул тебя. Да, продюсер будет сидеть в зале. «Да, он услышит тебя. Но все остальное оставляю решать тебе, твоему таланту и умению. Только ты способна заинтересовать акулу своими данными, и только ты можешь профукать свой шанс. Я ясно выразился?» «Да, у меня может получиться, а может и нет. Мне самой отвоевывать свой успех». «Умница!» Только вот что-то мне подсказывает, что у тебя получится. Да, я теряюсь, задыхаюсь от чувств. Что-то внутри растет и обретает форму. Надежда. Она начинает заполнять меня мечтой. Гор ловит мой взгляд и опять просекает все без слов. А вот тут, красивая, у меня есть выгода. Не идеализируй. В первую очередь я бизнесмен. «Твой взлет выгоден мне, если выгорит. Но что-то мне внутренне кажется, что Браун будет полным лохом, если профукает тебя. А он не идиот. Ты его цепанёшь, и народ придет в клуб, где зародилась звезда Адель Саммерс». Медленно, словно взвешивая каждое слово, произносит Кириан. Опять внимательный взгляд и хлёсткая. «Твой годовой контракт истекает в конце этого месяца». И я решил, что не стану продлевать его. Сглатываю, паникую, теряю нить. «Да слушай, ада!» — подмигивает. «Я тут прикинул выгоду, если на стартах всех моих клубов будет петь «Мегазвезда», а ты ею станешь. Я подпишу с тобой контракт, по которому ты обязуешься выступать на открытии новых филиалов». «Выдыхаю». Стремлюсь понять и осознаю, что именно сейчас делает для меня этот мужчина. Кард-бланш в будущее. Если я заключу контракт с продюсером мирового уровня, то от перспектив голова идет кругом и даже не верится. Простая девчонка из трущоб опять вытягивает звездный билет. Улыбаюсь до ушей. Счастливая, как никогда! Кажется, что крылья за спиной распахиваются уже не перебитые, цельные, излеченные. Все в твоих руках, девочка. Твой талант. Ты пробьешь себе путь сама. Мое дело просто сделать так, чтобы тебя услышали. Я не знаю даже, что сказать. Почти плачу, не зная, куда деть дрожащие руки. Молча рассматривает, а на дне глаз веселые лучи прыгают. Спасибо тебе, Гор. Ухмыляется я привык чтобы меня по другому благодарили, но твое спасибо звучит искренне не переоценивай мой вклад бизнес девочка я на твоем успехе миллионы сделаю а теперь иди готовься я не забуду твоей доброты отвечаю тихо и встречаюсь с огнем черных глаз я очень далек от категории хороший парень маленькая «Ты даже не представляешь, насколько я на противоположной стороне!» Взмахивает рукой, отпускает, а я иду к дверям, и меня всю колотит. Противоречивый, жестокий, справедливый Гор Кириан, невероятный мужчина. Хозяин порока, расчётливый бизнесмен, но вместе с тем он дает мне возможность расправить крылья за спиной и взлететь».